Мощный толчок назад опять чуть не сбросил его с ног. Стоп, задний ход. Есть, оборвался шёпот ответа. Одновременно с коротким наружным скрежетом вспыхнул в лампах свет, пропал туман в глазах, всё прояснилось. У щита управления, залитым кровью лицом, на коленях стоял лейтенант Кравцов. Его руки, поднятые кверху к кнопкам и клавишам, судорожно вцепились в борт щита.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 Затем, потирая незаметно грудь и морщась от боли, капитан подошёл к столу и включил микрофон в общую корабельную радиосеть. Во все отсеки подлодки понеслись ясные, чёткие слова команды. Кормовая часть подлодки находилась ещё в свободной воде по линии далеко от входа в тоннель. От ужасного удара, застигшего носовую часть у пастью вниз, на дно тоннеля, корма стремительно подскочила к верху, намереваясь описать большую дугу. Однако на 20 м метре от носа корпус подлодки встретил ледяной сувод у выхода из тоннеля и с невероятной силой столкнулся с ним. Сотрясение, вызванное этим ударом в последних кормовых отсеках корабля, в камере балонов сопровождалась оглушительным звоном и грохотом инструментов и запасных частей, висевших на переборках и сорвавшихся со своих мест. До горелого Иеромейка, находившихся в этот момент в камере баллонов, первый удар дошел в несколько ослабленные расстоянием, но все же круто покосившийся пол сбил их с ног на ряды стоявших вокруг, крепко привинченных к своим фундаментам баллонов. Следующий удар подбросил их кверху и в сторону на свободную от балонов площадку, и они в темноте покатились вдоль переборки под стальным дождём падающих инструментов и запасных частей. Ремейков вскрикнула от боли, что-то попало в него. Горелова ударила сразу в грудь и в голову, захватило дыхание, перед глазами в тумане завертелись как карусели вспыхнувшие на щите красные лампочки. Авария. Дюзе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 В тусклом красноватом сумерке горелов сделал два шага, протянул руку и сразу нащупал шкафчик. Лампы вспыхнули. С пола поднимался рамейка, маленький, бледный, с бессильно повисшей левой рукой. При взгляде на растерянное лицо рамейка горелов вдруг почувствовал прилив неожиданной энергии и отваги. Маску и перчатки громко крикнул он. От резкой команды Горелова Рамейков вздрогнул, выпрямился и молча оглянулся. Сорвав правой рукой из переборки около себя газовую маску с привязанными к ней на длинных шнурках жаронепроницаемыми перчатками, он протянул их Горелову. Горелов схватил маску, поднёс к лицу, намереваясь натянуть на себя, как вдруг камеру наполнил знакомый властный голос. Слушать команду. Все по местам. Включить ток автономной сети. Электрикам дать ток носовой пушке. Механикам исправить ходовые дюзы номера 12 и 17. Спокойствие. Подлодка не пострадала. Сигнальная сеть и сеть управления в исправности. Застыл на месте, горелого и Ромейка жадно вслушивались в этот голос, в эти слова, возвращавшие с тревожным сердцем людей спокойную уверенность. «Живем, Ромейка!» — весело крикнул Горелов, вытирая рукавом кровь с лица. — Оправитесь, идите за мной. Будете плохо себя чувствовать, сейчас явится козырь и сменит вас. Скажите ему, чтобы подал мне трубы номер 12 и 17. Все в порядке. Он натянул маску, захватил отложенные инструменты и материалы и нажал кнопку задней переборки. Дверь эта двинулась в сторону. Горелов нагнулся и шагнул в открывшееся чёрное отверстие. Дверь за ним сейчас же задвинулась. В непроницаемой тьме Горелов нащупал около двери шкафчик, автономного освещение и включил свет. Длинная, сводчатая, сужающаяся по направлению к арме камера была наполнена густой чашей тонких горячих труб, по которым газы из баллонов направлялись к дюзам.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 Океанограф поправил очки, подумал, перебирая худыми длинными пальцами редкие волоски своей взлохмаченной бородки, и в то время, как заволок уводил лейтенанта к себе в госпитальный отсек, спросил. — Глубоко ли, Николай Борисович? Проникают в толщу льда лучи в ультразвуковой пушке, позвольте вас спросить. Заметное влияние на структуру льда лучи оказывают на расстоянии до шести метров.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 Когда от спускающегося в море ледника откалываются и всплывают на воде ледяные горы, внутри них нередко оказываются такие, с позволения сказать, изюминки, и часто огромного размера. Очевидно, и наш айсберг нес в себе подобного происхождения скалу. Ультразвуковые лучи и теплота накаленного корпуса подлодки глубоко проникнув в лед,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 Капитан задумался, медленно опустился на стул перед столом и начал пальцами отбивать на нём быструю дробь. Человек снял очки, вынул платок и принялся усердно вытирать им стёкла, прищуривая близорукие глаза. Все молчали. Наконец, старший лейтенант тихо произнёс: "Не дать ли задний ход, вернуться в полынью и пробиваться в другом месте?" Капитан отрицательно покачал головой.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 Жабас, например, расплавляются в электрической мартеновской печи при температуре в 1500°. А в нашем же распоряжении 2000, а с резервами даже 2200°. Градусов. Но ведь это в печи. А здесь скалу придётся разогревать лишь с одной стороны, имея кругом охлаждающий лёд. Потребуется ещё больше времени, чем на проект товарища Багрова. Из репродуктора прозвучал голос. Товарищ командир, говорит главный электрик Корнеев. Разрешите доложить. Сеть освещения восстановлена. Насовой пушке дан ток. Отлично, ответил капитан. Дайте ток на осветительную сеть и, повернувшись к старшему лейтенанту, сказал: Распредитесь, Александр Леонидович, о выключении всюду автономных аккумуляторов. У носовой пушки пусть ждут моих распоряжений. Я намерен продолжал он, вставая со стула. Пробивать скалу ультразвуковой пушкой и потом таранить её. Если сосредоточенные ультразвуковые лучи способны за час разрыхлить лёд на 10 метров глубину, а минерал вдвое, втрое медленнее, то за 2-3 часа не справятся и с этой скалой. Не думаю, что её толщина превышает 5 метров. Челавина добротливо кивнул головой.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 Через несколько минут с выходной площадки снялись три фигуров в скафандрах: большая, средняя и маленькая. Не на малых оборотах винта поплыли к огромному математически круглому отверстию, зиявшему в зеленоватой и искрящейся под лучами фонарей ледяной стене. Скворешние, Матвеевы, Павлик с ломами и молотками у поясов медленно плыли под сводами гигантской трубы. с гладкими точно отполированными стенками. Вскоре перед ними в свете фонарей возникла из мрака чёрная масса скалы. Три водолаза опустились перед ними на дно, но удержаться на покатой внутренней поверхности тоннеля было невозможно. Пришлось стать глышком на нижнем закруглении трубы. Ну, хлопцы, сказал скворешня.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 Едва коснувшись скалы, он соскользнул по ней чуть вверх и вырвался из рук Павлика. Вильно у свободном конце Монн скрылся под ледяным сводом, засыпал своего задаченного владельца густой тучей алмазных кристалликов. Ты чего там махаешь? послышался голос скворешни, прекратившего долбить скалу. Лон, провалился. Идите сюда, скорее! кричал Павлик. Быстро поднявшись к Павлику, Скворешный первым делом просунул руку в пробитое отверстие и с помощью своего лома попробовал определить толщину скалы. Она оказалась по его расчётам не толще 2-3 м. Через полчаса эти расчёты и многочисленные образцы породы были Скворешным доложены и представлены капитану в присутствии старшего лейтенанта-океанографа и зоолога.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 не обрушится ли какое-нибудь новое несчастье у самого конца. Когда корпус подлодки втянулся в тоннель на 65 метров и по расчету еще только 11 метров отделяли ее от свободы, глухой гул потряс весь огромный айсберг от основания до верхнего плато. Грохот чудовищного взрыва прокатился по тоннелю, и он не мог бы не было.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 Гротов. К одной из этих пещер приближалась подлодка, пробиваясь в толще льда. Когда её отделяло от глухого конца пещеры всего лишь 3 м, огромное давление пара перед носом корабля взорвало тонкую разрыхлённую к тому же ультразвуковой пушкой преграду, и словно артиллерийский снаряд подлодку выбросило из пушечного жерла тоннеля. Шлавин лично убедился, что именно так обстояло дело.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 21 июля в 2 часа подлодка взяла курс на север и словно вырвавшаяся на свободу птица стремительно понеслась к необъятным просторам тихого океана.